Юля. Ваня следит через окно, наблюдает, как я сажусь в машину Геннадия Евгеневича, как мы выезжаем из двора. Не могу перестроиться и начать называть брата Наташи, моей коллеги, по имени и на ты, хоть он и настаивает. Он старше меня на 10 лет, но дело даже не в этом. Он работал в нашей фирме до этой весны, и я привыкла общаться с ним исключительно официально. Геннадий Евгеневич с самого начала оказывал мне знаки внимания, на корпоративах приглашал танцевать, пробовал звонить в нерабочее время, но мне всё не до него было. А когда девушка не в поиске, ей и кольцо носить не обязательно обручальное. По тону и взгляду понятно: даже не пытайся. Вот он помыклся и забил. Непривычно, когда он без строгого костюма, комплименты его смущают, когда платит за меня И вовсе не хорошо становится. Вы помните, там в высшей строчке про формирование личности. В процессе оно у меня. Самый разгар сейчас. Буквально заставляю себя не убежать и не прикрывать разрез руками. Первое моё свидание за столько лет. Первое, не считая Вани с того времени, как троица устроила мне кошмар наяву. Не все мужчины такие, как те трое. Надо доказать себе это. Я настроена решительно. главное начать. Да? Да. Да ведь, риторический вопрос сам по себе звучит уж слишком жалобно. Я просто мне просто не могу я представить, как этот мужчина, Геннадий Евгеньевич, то есть Гена. Нет. Всё ж Геннадий Евгеньевич раздевает меня или даже целует. Да и вообще любой другой мужчина. Раньше Ваня был, с ним и страшно ничего, с ним хоть что, и хоть как. А теперь после преподанного им же урока, в принципе, страшно. Вы у меня вместо психологов, на профессионального-то средства нет, вот и делюсь эмоциями. Вы ещё тут? Терпите мои метания. Как расслабиться, довериться? А вдруг будет так же плохо? А зачем оно мне вообще надо? С Геной мы смотрим фильм, затем ужинаем в ресторанчике, болтаем на общие темы. Обсуждаем кино, причём мнения у нас, что удивительно, сходятся вплоть до мелочей. Мы подхватываем реплики друг друга, смеёмся почти одновременно. Всё же у нас много общего. Не зря я ему приглянулась. Я вроде бы начинаю расслабляться, чувствую себя увереннее, а когда приходит сообщение на мобильный от Вани, которое действительно страшно читать. Я следую порыву и едва ли не удаляю его мгновенно, чтобы не портить себе вечер. Там должно быть гадость какая-нибудь написана. Пока собиралась, обувалась у порога, он смотрел на меня так, будто презирал всей душой, отвращение испытывал. Но и не пойти нельзя было, а то придётся у окошка ждать, как Лариса и напророчила. Не хочу провести жизнь у окошка, не моя это судьба, пишу Лариса. Как-то некомфортно, но ему удаётся смешить меня. Она отвечает: Всё будет хорошо. Ты справишься. И ещё через минуту выпей коктейль покрепче. Тоже мне подруга. Целую минуту размышляю над тем, почему бы не удалить Вани на сообщение, не читая, чтобы не портить себе настроение. Гена шутит, рассказывает про своё путешествие в Европу, слушаю с огромным интересом, рассказывает мастерски. Он грамотный, начитанный и умный. В разводе, конечно, платит алименты, Но если встречаешь мужчину его возраста, который ни разу не состоял в браке, то это будет звоночек погромче, чем сам факт наличия серьёзных отношений в прошлом. С ним интересно, и это важнее всего. Ванька прав. У меня на лице написано, если считаю себя собеседника тупым. А тупость мужчине простить уж извините, я не в состоянии. Если бы эта смска не пришла на телефон, меня бы его все поглотила беседа. Гена тянется Я тоже хочу поцеловать его в щёку, но в последний момент мешкаю, и выходит неловко и смазанно, потом извиняюсь и поспешно ухожу в дамскую комнату. Там, закрывшись в кабинке, отдышавшись и настроившись разозлиться и черпануть сил в его ядовитом выпаде, открываю Вани на сообщение и читаю внимательно, а там всего лишь... «Юлька, я на телефоне, звони в любое время, тут же приеду. И ничего не бойся, я теперь в городе». Ну вот и приехали. Читаю и перечитываю, прикрываю глаза и прижимаюсь к сотовой груди. Нет там гадостей и быть не может, всего лишь волнуется. Тот же он, что и прежде. Просто не верит в себя. Попробую его разлюбить, когда такое пишет, хотя знает ведь, что с другим его забыть пытаюсь. Примчится, уверенно, даже проверять не надо. Точно знаю, снова спасать кинется, не думая о последствиях. Привожу себя в порядок перед зеркалом, подкрашиваю губы и поправляю волосы, торопясь вернуться к Геннадию. С Ваней у меня ничего больше не будет, гордость не позволит дважды пасть низко. Хотя вот в этот самый момент, вот прямо сейчас, если бы Роменский появился вдруг за моей спиной и поманил в ад, шагнула бы в его сторону, не мешкая. Возвращаюсь домой не очень поздно, но Ваня уже спит. Или делает вид, что спит. В квартире темно и тихо. «Я тебе матрас надувной купила», — говорю, включая свет в коридоре. Разуваюсь и едва не всхлипываю от наслаждения после снятия неудобной обуви. «Гляди, он не прямо вау, но всё же лучше, чем то, на чём ты сейчас спишь». «С подружкой выбирали». Отзывается мгновенно совершенно не сонным голосом. Бодро и с энтузиазмом. Кажется, шутит. Это хорошо. Собираясь на свидание, я ожидала увидеть по возвращении нечто вроде надписи краской на входной двери: здесь живёт дрянь. А вы помните, каким жестоким может быть Ваня, когда хочет? Но нет. Он кажется в приподнятом настроении. Ага, надувай. Ваня поднимается на ноги, одет в шорты и привычную простую футболку с длинными рукавами, затем берёт из моих рук коробку, принимается распаковывать. Спасибо. И как ты подружке объяснила, зачем матрас? Вот же настырный какой, и не отчитывает вроде бы, но и тему не оставляет. Правду сказала. Вздыхаю. А можно и мне её услышать? Нет, говорю рисковато, и замечаю, что он при этом довольно улыбается. Следующие недели проходят без эксцессов. Кто бы мог подумать, что с Ваней удивительно комфортно жить. Мы вообще не обсуждаем бытовуху. Я просто замечаю, что он покупает продукты, средства для уборки или прочую необходимую, но в общей сумме дорогостоящую мелочёвку. То гель для мытья посуды возьмёт пять бутылок, то порошка стирального пару мешков. Посмотрел, какие я предпочитаю, молча выбрал и затарил шкаф под мойкой. Иногда я мельком замечаю, что он по дому что-то новенькое сделал. Переделал гардину, она косовато весело, от чего штора всегда вправо съезжала. Как ни расправляя её, вода в ванной стала уходить быстро, хотя раньше я по полчаса ждала, пока сольётся. Он не брезгует уборкой, с его появлением посуда в мойке копиться не начала, грязная одежда по дому не валяется. Окно на кухне стало вдруг одним вечером открываться на микропроветривание, хотя раньше или Настьеш, или плотно закрыто. Мне немного неудобно всё это подмечать, каждый раз и благодарить. Он ведь и для себя старается. Просто со своей стороны пытаюсь успеть после работы сварить суп или погладить его вещи, которые потихоньку начали копиться в шкафу. Он зарабатывает, хоть подозреваю, не очень много, но кое-что уже может себе позволить. Каждый раз замечая, что он себе что-то купил, я сразу вспоминала ту чёртову тумбочку, битком набитую презервативами, и меня передёркивало. Не стоило его родителям так делать, ни в коем случае. Просто не стоило, и всё. Мы не смотрели вместе сериалы или фильмы, не шутили и не смеялись, не делились новостями с работы. Вообще мало разговаривали, и это воспринималось нормально. Он не трогал меня, я не лезла к нему, за что он, как мне кажется, был благодарен. Вёл себя тихо, редко позволял себе выпить бутылку пива за просмотром фильмов в наушниках перед моим ноутбуком, если приезжал не слишком поздно с работы. Несколько раз возвращался ночью на такси. как я догадываюсь, с тусовок, выпивший, но не так, чтобы в стельку, мылся и ложился спать, не приставая. Со временем я перестала его опасаться и нервничать, когда мы оба находились дома. Если бы его мама вновь не начала мне названивать, было бы вообще чудесно. А так приходилось метаться между двух огней, и ей нужно было про него что-то рассказать, волнуются же, и его не подставить при этом. Я по-прежнему кучу времени уделяла работе. Контрольных в это время года почти не было, поэтому прорешивала по заказу задачники методички. В общем, старалась не дать мозгам атрофироваться. А когда подошло время платить за квартиру, и Ваня вдруг положил утром на комод половину суммы, коротко сообщив моя часть, я чуть в обморок не упала. Вообще-то логично. Он здесь живёт и платит за это, но неожиданно оказалось получить подобный бонус. За меня, не считая Геннадия Евгеньевича, очень давно никто не платил. А теперь вроде как появились свободные деньги, плюсом к тем, что я ежемесячно отводила на развлечения и одежду. Тем же вечером спустила всё на себя любимую, пошопилась. Август, сентябрь Ваня стабильно возит меня из дома на работу и обратно. Иногда провожает в бар, где встречаюсь с друзьями, забирает поздно вечером. обычно находится в приподнятом настроении. Однажды, прощупывая почву, попробовала пересказать некоторые шутки, он поддержал и вдохновилась. Оказалось, он прекрасно помнит многих моих знакомых ещё по нашим с ним телефонным разговорам в колонии. Также Ваня всегда встречает у подъезда, когда хожу к Ларисе на маникюр или просто поболтать. Кстати, я так и не осмелилась при ней о нём заикнуться. Можно подумать, живя в одном дворе, она могла не заметить, кто меня привозит и увозит, и чья машина постоянно ночует у подъезда. Намекнула ей, что есть парень, который обо мне заботится, но подробности умалчала. Просто да не о чём рассказывать. А если всё плохо закончится, то вдвойне стыдно перед ней будет. Геннадий, кстати, иногда лайкает мои новые фотографии или записи в соцсетях. Не пропадает с горизонта, будто поджидает момент, когда Ваня в очередной раз накосячит. Если у Роминского и есть кто-то, с кем он встречается или спит, я этого не замечаю. Домой точно не водят, скрыть бы не получилось. На этот счёт я обрезгливая. Волосы, нотки духов, прочие следы. «А они ведь всё равно останутся, хоть как убирайся, замечу моментально». «А предусмотреть каждую мелочь невозможно». Пару раз в истории Баузера на своём ноутбуке замечала сайты знакомств, причём пароль он придумал аж 1, 2, 7, 8. Посмеялась, переписки читать, конечно, не стала, просто глянула, что их нет. Удаляет или пока ещё не нашёл ту, что могла привлечь его внимание». Я бы ни слова о своих находках ему не сказала. Честное слово. Если бы он не начал выбрасывать мои пепельницы. Пару раз я поверила, в его случайно разбил. Но не каждый же день он драит полы на балконе. Смешно. Мне не нравится, что ты куришь, но ну, не нравится и всё. Разводит руками. Ты косвенно вредишь моему здоровью. Мамины отец и брат не пережили рак. Ты хочешь, чтобы она ещё и в третий раз пошла через бестолковое лечение. Теперь уже с сыном. За что ты её так ненавидишь? И смотрит вопросительно. Вот об этом и говорила Лариса. С ним действительно сложно разговаривать. Такие аргументы приводит, что лицо вспыхивает, причём вообще не матерится, не грубит и не нападает открыто. но смысл своего пожелания доносит отчетливо. «Причем ты твоя мама? Я твоему здоровью никак не угрожаю. Просто оставь меня в покое. Просто перестань и все. Я в твою жизнь не лезу, и ты не лезь в мою. Они случайно бьются, и я не виноват». Говорит бессветно и отворачивается, начинает распутывать наушники. «Я от злости едва ли не топаю». «Давай ты не будешь отчитывать меня за вредные привычки, а я тебя за сайты, с которых на мой ноут цепляются вирусы». Он резко оборачивается, открывает рот, закрывает, снова открывает. Я нагло улыбаюсь и самодовольно ему киваю. «Чёрт, он действительно краснеет. Совсем чуть-чуть, прежде чем берёт себя в руки. Слушай, всё не так, как тебе кажется. Мне никак не кажется». Просто ез же приложение на телефон. Вот ими и пользуйся. Это не моя идея. Друзья чудят. Да мне дела нет. Он грозит мне пальцем и отворачивается, но я успеваю заметить его широкую улыбку, которую не успевает спрятать. Этим же вечером задумываюсь, почему он не купит себе ноут или хотя бы нетбук, стоит ведь недорого, а он пашет едва ли не круглосуточно. мелькает мысль, что иногда единственные слова, которыми мы обмениваемся за день это составление расписания пользованием компьютером. Будь у каждого свои, может, мы бы и здороваться перестали. Этой же ночью я долго лежу без сна. Всё думаю, думаю о том, как интересно у нас с ним складывается. Связали ведь точно наши судьбы высшие силы, не спросив разрешения. Подарили и счастливые моменты, ярчайшие чувства, которых многим людям и за всю жизнь скопить не удается, и жуткие воспоминания, невольно всплывающие в памяти, когда с Ванькой смотрим друг на друга. Каждый день. Постоянно. Поставили нас в такие условия, что и разойтись по разным дорогам никак не можем, и вместе быть уже не получится. Слишком богатое прошлое. Клубком оно спуталось не развязать, не отрезать и выбросить. «Мне твои родители звонили», — говорю очень тихо. Я пообещала не давить на него и дать время самому оправиться и выбрать, что делать дальше по жизни. Но чувствую, что больше не в силах отодвигать этот разговор. Но на всякий случай даю ему лазейку от него уйти. И заикаюсь на опасную тему ночью. Если не захочет отвечать, то сделает вид, что спит. «Что хотели?» — спрашивает бессветно. «Тоже не до сна, лежит». думает о чём-то. А тебе спрашивали, конечно, ты бы съездил к ним, навестил. Я же езжу. Нет, в смысле, не по дому помочь, а поговорил бы по душам, а ты всё бегом-бегом. Мне там неуютно. Меня ненавидит их собака. Подозреваю, животинка никак не может простить твое отсутствие, связала его как-то с моим появлением. В прошлый четверг вырвала цепь с криком, представь, и бросилась. Хорошо, отец рядом был. Успел оттащить я. Мне нужно только усыплять Клода, пожалуйста. Он хороший пёс, очень умный. Об этом речь не ведётся. Просто теперь его в будке закрывают, когда я во дворе что-то делаю. Ему там тесно, скулит так, что кровь в жилах стынет. Жалко. Он молчит некоторое время, а ещё ночами воет, пока не выйдешь и не рявкнешь. затыкается, а потом снова начинает. Мне нужно было уехать из дома, понимаешь? Я не могу там оставаться. Из-за собаки, из-за всего. Я там гость. Это не мой дом. Можно сказать честно. Ну давай. Твоя мама очень переживает, что ты пойдёшь в коллекторы. Она уже представила, как ты людей бьёшь за неуплаченные кредиты. Самодельные гранаты в детские коляски закидываешь. Угрозы в подъездах рисуешь матерное. Он молчит некоторое время. Они привыкли стыдиться меня и не верят, что может быть иной путь. Твоя мама сказала, что они тебе предлагали иной путь. Ты отказался? Да, предлагали, рявкает в ответ. Устроиться на папин завод рабочим за зарплату в 16 тысяч и фигачить 6 лет без отпуска, пока заканчиваю заочную вышку, чтобы получить призрачную надежду, получить место инженера на том же заводе и зарплату немногим выше. Спасибо. Не хочется. Ты вообще не думаешь учиться? 11 классов хватит? Конечно, думаю, но не так. получать столько, чтобы еле-еле оплачивать учёбу, жить у родителей, выпрашивая утром деньги на проезд, не улыбается. Вань, ты не выдавай меня ему, но твоя мама бросается из крайности в крайность. Надо бы успокоить её. Она постоянно придумывает всякие ужасы и не спит ночами. Я не против её успокаивать, но она звонит в рабочее время, когда тебя точно нет рядом, а я не могу с ней часами говорить. На меня начальство косится. Эм, не возьму трубку. Она обижается. На самом деле, она не спатолкает это всела. У отца моего одноклассника как раз коллекторное агентство. Едва я вышел, мне сразу предложили работу. Задумчиво продолжил. Хорошие деньги, высокая правовая защита. Понятно. А а ты что? Как видишь, работаю в такси. После его ответа некоторое время молчим. Понимая, что последнее, в чём он нуждается, — это моя жалость. И хуже этого чувства к мужчине можно испытывать только презрение. Но мне снова очень грустно от того, что ему приходится проходить через всю эту адаптацию после колонии. Прекрасно понимаю, что он редко зависает по барам, не ходит в кино, в бильярд или ещё куда лишь потому, что особо не с кем. Когда дома... Ему вообще никто никогда не звонит, кроме родителей. Думаю, первым он тоже особо не лезет ни к кому. Его ж посадили, когда только 20 исполнилось. Что он успел узнать и чего достичь за эти годы? За решёткой, конечно, прошёл школу жизни. Вот только пошла ли она ему на пользу? Ваня, если я спрошу, ты ответишь честно. Сегодня какой-то особый день честных вопросов и ответов с Ороней. Если не хочешь, то давай спать. Я не настаиваю. Смотря на какой вопрос, вдруг продолжит сам тему. Значит, всё же настроен поболтать. Это хорошо. Но неприятно. Уверена, что это необходимо. Шутит, но напряг в голосе чувствуется. Обещаю, не отклянусь, что больше никогда не заговорю на эту тему, даже не заикнусь и ни капни выдам, что знаю. Просто мне надо это услышать, чтобы лучше понимать тебя. Мы живём под одной крышей и хоть и не любим друг друга, но по-прежнему близкие люди. Уж точно не чужие. Просто скажи мне, да или нет, чтобы я лучше понимала ситуацию. Тебя в тюрьме? Ну, что? Чёрт. Ну, тебя в тюрьме не не насиловали? Нет. Быстро отвечает. С чего ты взяла? Он искренне удивлён вопросу, и у меня по спине холодок пробегает от колоссального облегчения. Камень с души падает, и будто крылья вырастают снова. Оказывается, я вся взмокла, пока подбирала слова. Просто... Ты же вены порезал. Шрамы страшные, хоть ты всегда в кофтах с длинным рукавом ходишь. Я хорошо рассмотрела, когда закатывал, пока брился или готовил. Ты ж не просто так это сделал. Да и чем? Явно ведь не от бритвочки следы. Он молчит некоторое время, но я терпеливо жду ответа. Там, понимаешь, по-другому всё устроено, совсем другие законы, а я их не знал. А может, ты, Василий, позаботился, чтобы похуже встретили? Хрен знает. Когда в камеру заходишь, простые вопросы задают местные. Надо на них определённым образом отвечать, а я не знал, как. Не готовили к этому в школе, знаешь ли. Не сталкивался Не доводилось и ответил неверно. Они поняли, что мальчик домашний, начали присаживать, деньги требовать огромные, а таких родителям заикнуться ни в коем случае нельзя было. Опять же умом понимал, что один раз сдашь, потом всё время придётся платить. Ты ж маму знаешь, она и квартиру бы продала, и почки обе по очереди за меня. А по мне, видимо, понятно было, что всерьёз воспринимаю угрозу. Ну, что-то самое будет ночью, о чём ты и спрашиваешь. А я такое не смог бы пережить. Я знаю, ты переживала, ты молодец. Это я сейчас не к тому, что не понимаю, как ты после этого жить можешь и улыбаться. Нет, я наоборот. Я тобой искренне восхищаюсь. Влюбился, можно сказать, 4 года назад в твою стойкость. А я не такой. Я слабее. Мне проще сдохнуть было. Ваня, Ничего не говори, Юля. Я об этом никому не рассказывал и сейчас не знаю, зачем говорю. Ты пообещала, что тему закроем. Я на это повёлся. Они меня запугали. Я, когда понял, что следующей ночью всё пц, нашёл возможности и вскрылся. Наверняка вскрылся. Ты шрамы видела? С такими шрамами мне пожизненная на приличной работе рука не закатать. А потом меня в больничку увезли. А там я лежал в палате с одним умным мужиком. У него третья ходка, вор в законе. Старше меня почти в 3 раза. Граматный мужик на самом деле. У него правда своя философия, она не всем подходит по жизни, но по крайней мере, она у него есть. И я его чем-то заинтересовал. Через свои каналы он пробил информацию про меня, а у него самого 3 дочери. Все хорошо живут за границей. С отцом не знают, стыдно, но деньги брать не брезгуют. Ладно, не суть. Пока лежал неделя с ним в палате, он меня во все премудрости местные и посвятил, как к кому что отвечать надо, как себя вести, чтобы уважали. Потом ещё неоднократно помогал в сезо, подкармливал, приносили от него пайки, как возможность была. Но я с больницы другим человеком в сезо вернулся. Больше меня не доводили. Я поздно понял, что со мной бы в любом случае ничего бы не сделали. Скорее всего, Это психологическая мясорубка. Они всех прощупывают, у кого семьи есть. Они всех прощупывают, у кого семьи есть. А если нет, так и нет. Потом я приспособился. А были те, кто платил? Конечно. Многие платили. Говорю же, там законы другие, жизнь другая. В неё окунёшься, вертишься, избиваешься, подстраиваешься, чтобы протянуть это время. Кто-то, конечно, слишком втягивается и кайфовать начинает, а там уже одна ходка за другой. Но я той романтики не почувствовал. Прости меня. За что? За это. Я встаю с кровати, подхожу к нему и крепко-крепко обнимаю. За минуту слабости. Я не плачу, просто хочу его потрогать, будто снова убедиться, что живой, здоровый, рядышком. Я уж забыла, как это страшно, когда он за стеной. и ничего нельзя сделать. Перестала ценить свободу, стала относиться к ней как должной. Я просто могу его обнять и делаю это. Раньше он далеко был, я выла, потому что ничем помочь не могла. А теперь оттолкнёт, да и ладно. Пусть он злодей, но он мой злодей. Я с такими жизнь сделала, мы не планировали. Не для секса я обнимаю его, не чтобы выразить чувства, о любви вообще не думаю, а просто по-человечески. очень крепко, очень сильно. Он сначала пытается мягко отстраниться и даже посмеивается надо мной. Садится, но я не двигаюсь, впиваюсь пальцами через футболку в спину и прижимаюсь, напрягаюсь, давая понять, что и на сантиметр не сдвинусь. И через некоторое время он сдаётся и обнимает в ответ. Недолго, но аж до боли, клянусь. Из-за всех его сил, а физических сил у этого мужчины достаточно. Это короткое, крепкое объятие. рассказывает мне обо всем. Несколько мгновений его слабости, как признание в том, как тяжело было. Без прикрас. Как оно было на самом деле, и как ему было временами плохо, трудно и страшно. Совершенно не мужественно. Он жалуется, и я это впитываю каждой клеточкой. Ваня быстро схватывается и берёт себя в руки. Всё же отстраняется и смотрит на меня со снисходительной полуулыбкой, дескать, опять дурью маяшься, забавная девчонка. У меня крутого чувака всё схвачено. В полумраке комнаты он выглядит не по годам взросло, и вместе с тем по-домашнему. В этот момент я понимаю, что повела себя как полная идиотка, нарядившись его встречать неестественной барби, а потом ещё и предлагала себя, едва ли не силком затащила в кровать. Нет, это ему надо было от меня. По крайней мере, не только это. Да, секс важен, но я человек в его жизни особенный, одновременно в лучшем и худшем пониманиях этого слова. И я должна была повести себя иначе. Мне не хватило мудрости. Вернуть то время. Я бы в поношенных джинсах и в кроссовках в 6:00 утра ждала бы его у колонии, со связанным хвостом волосами, покрасневшими от слёз глазами. Пусть бы не знал, что жду так долго, но начал догадываться по моему виду. Пусть бы сказали ему об этом позже. Ему именно это надо было, а не гель на моих ногтях и не идеально гладкий лобок. Пока ты был там, я тут в аду горела. Я знаю, Юленька. Он совершенно серьёзен. Он совершенно серьёзен и внимателен. Касается кончиками пальцев моей щеки и ведёт до подбородка. Большие и сильные, когда-то едва ли не смертельно раненные руки, оказывается, могут быть самыми заботливыми и осторожными. Под его взглядом я плавлюсь, а от мягкого тона волоски на коже встают дыбом. На острие ножа нахожусь, опасно, должна запаниковать, испугаться, но вместо этого от чего-то счастлива. Помнишь, я сказал, что мне плевать, было ли у тебя кто-то за это время? Это не так. Мне чертовски не плевать. И дело не в брезгливости, как ты подумала бы. Не в ней, блин, дело. Этого он не говорит, но я будто читаю по глазам. Если бы и я его бросила в то время, он бы непоправимо изменился, потерялся между хорошо и плохо. Как же часто границы между этими двумя простыми понятиями сдвигаются, а может и рушатся. Стал бы тем, кого так боится увидеть в нём его мама. Бороться всегда трудно. На поверхности лишь лёгкие пути. Вот только как по ним ходить людям, у которых совесть по команде не отключается.